Более всего поражало их, что асбестовые свойства Черноцкого как будто бы передаются его одежде, которая на пожарах тоже не обгорает. На первых порах считали, что он надевает для работы костюм из особого огнеупорного материала, но оказалось ничего подобного. Бывали случаи, когда бесстрашный начальник, поднятый в морозную ночь по тревоге, натягивал в спешке комбинезон первого спавшего с краю пожарного, а из огня все равно выходил невредимым. Кто-нибудь другой на его месте использовал бы исключительный свой дар для заработка, подался бы в странствующие чудотворцы, либо шарлатаны, но пану Антонио довольно было людского почета и восхищения. Единственное, что он себе позволял, так это бескорыстные эксперименты в кругу коллег или хороших знакомых, повергающие зрителей в оторопи без всяких признаков боли, держал, например, на голой ладони минут по пятнадцать и дольше пылающие угли, а когда бросал их снова в огонь, на руке не оставалось ни следа ожогов. Не меньший восторг вызывало его умение передавать свою огнестойкость другим. Стоило ему подержать человека за руку, как тот на какое-то время становился нечувствительным к огню. Группа местных врачей заинтересовалась им и предложила дать несколько сеансов за солидную плату. Черноцкий возмущенно отверг предложения и после этого долго не показывал свои опыты даже в узком кругу. Рассказывали о нем и другие прелюбопытнейшие истории. Пожарные из тех, что служили под его началом уже немало лет, заверяли всеми святыми, что огнестойки на пожарах двоицы и троицы. Не раз, мол, замечали его среди бушующего пожара одновременно в двух-трех самых опасных местах. Кшиш-то в случай. Харун дружины, клялся и божился, что однажды, когда пожар уже шел на убыль, своими глазами видел в глубине уцелевшего Эркера три фигуры пана Антония, похожие между собой как близнецы, и они слились в одну, и пан Черноцкий сошел себе, как ни в чем не бывало, по лестнице. Сколько в этих пересудах было правды, а сколько фантастических домыслов, как знать? Одно несомненно, Черноцкий был человеком необыкновенным — и как бы созданным для борьбы со зловредной стихией. Он и сражался с нею, все ожесточеннее, сознавая свою силу, совершенствуя из года в год методы защиты, возводя все новые преграды на пути всепожирающего огня. Со временем эта борьба сделалась для Черноцкого смыслом жизни. Дня не проходило, чтобы он не забрел еще один надежный способ пожарной профилактики. Вот и сегодня, этим жарким июльским полднем, он просматривал последние записи, сортировал материал, накопленный для будущей книги о пожарах и противопожарных мерах, а задумал Черноцкий обширное двухтомное собрание плод многолетних исследований. Попыхивая ароматной кубинской сигарой, Черноцкий размышлял над общим планом книги Очередностью глав. Докурив сигару, он загасил ее в пепельнице и с довольной улыбкой встал с дивана. Неплохо, похвалил он себя удовлетворенный прикидками. Все вроде бы в порядке. И, переодевшись, отправился в любимое свое кафе на шахматную партию. Прошло несколько лет. Деятельность Антония Черноцкого набирала вес и размах. О нем говорили не только в Ракшеве. Об огнестойком заговорили далеко за пределами родного города. Люди наезжали из дальних сторон, чтобы повидать его и воздать должное. Его книга о пожарах получила широкие резонансы не только среди пожарных. За короткое время вышло несколько переизданий. Но не так уж гладко все шло. Неуемный начальник стражи, лично принимая участие в операциях, уже не раз пострадал на пожарах когда полыхали дровяные склады в Виталувке, неожиданно рухнула горящая балка, и ему серьезно повредила правую ключицу. При двух других вызовах обвалился потолок, ранив его в ногу и плечо. А последним рождественским постом он чуть было не потерял правую руку. Тяжелый крепежный брус из железа упал с самой верхотуры и задел его концом. Еще миллиметр другой и кость раздробила бы начисто. Молочина Черноцкий относился к своим злоключениям на редкость хладнокровно. «Насчет огня спасовали, вот и швыряются балками», — говаривал он с пренебрежительной усмешкой. Но пожарные в последнее время следили за каждым его шагом и не позволяли слишком глубоко нырять в огонь, особенно в местах, грозящих обвалом. И все же опасность подстерегала его с удивительным постоянством, причем там, где ее менее всего можно было ожидать». Казалось, разрушительные силы притягиваются самим присутствием Черноцкого. Рядом с ним ни с того ни с сего падали едва тронутые огнем бревна, валились неохваченные еще пламенем потолочные настилы, сыпались обломки величиной с пушечные ядра, иногда же на то место, где стоял Черноцкий, вдруг обрушивались увесистые каменные глыбы. А пан Антоний, знай себе, ухмылялся в усы, возмутимо попыхивая сигарой. Зато его товарищи озабоченных мурились и опасливо отходили подальше. До них, наконец, дошло, что соседство с ним небезопасно. Случалось еще кое-что в таком роде, но уже в самом жилище их начальника, а потому никто об этом не знал. Все началось с удушливого чада. В один из дней дом заполнился такой сильной гарью, словно в закутках плела какая-то ветошь. Жуткий смрад невидимыми волнами пошел гулять по коридорам, застоял и вонью отседал в комнатах, тяжелой переной нависал с потолка. Насквозь пропитались мебели, одежды, одежда, белье и постель. Не помогли ни вентилятор, ни проветривание, и хотя двери и окна почти на весь день распахивались настиж, а это при 18-градусном морозе на дворе, омерзительная воня не думала улетучиваться. Не брали ее ни сквозняки, ни холод, хоть топор веши. Все попытки отыскать источник зловония ни к чему не привели, оставалось только смириться. Когда, наконец, через месяц воздух в жилище стал более-менее сносным, свалилась другая беда — в доме поселился угар. В первые дни еще можно было списать его на нерасторопность прислуги, дескать, по рассеянности, закрыла раньше времени печи, но затем пришлось признать, что дело вовсе не в этом. Уж как не старались уследить, а удушливый угарный газ отправлял воздух все сильнее. Мало что дала и замена топлива. Хотя Черноцкий велел топить дровами и заслонки вовсе не закрывать, кое-кто из домашних ночью порядком угорел, а сам он наутро встал с адской головной болью и тошнотой. Дошло до того, что он вынужден был ночевать не дома, а у знакомых. Через несколько недель угар выдохся, и пан Черноцкий с облегчением вернулся в родные стены. Не сразу удалось ему сориентироваться, отчего это на его дом посыпались напасти, но, прикинув так и эдак, он наконец понял, что за всем этим стоит одна цель — запугать, сбить с него воинственный пыл. Но всякие такие каверзы только подлили масло в огонь, задел его живое и положил он взять во что бы то ни стало вверх. Черноцкий в ту пору работал над новой системой пожарных насосов. Предполагалось, что по своей эффективности они призойдут все до толи применявшиеся. Гасить теперь будет не вода, а особый газ, окутывая густыми клубами пылающие здания и перекрывая доступ к кислороду, тем самым он сможет зародыши гасить огонь. «Ручаюсь для пожаров, это будет бич божий!» — ребячески похвалялся он перед знакомым инженером за шахматной партией. «Не исключено, что, когда мое изобретение запатентуют, вред от огня сведется почти к нулю». И он самодовольно подкручивал свой ус. Было это где-то в середине января. За каких-нибудь два-три месяца Черноцкий рассчитывал доработать проект в деталях и отослать в министерство. А пока что из вечера в вечер трудился над своими чертежами, нередко засиживаясь до полуночи. Однажды, вот так же полуночничий над бумагами, он рассеянно следил, как старый слуга Мартин выгребает из печки уголья, и вдруг головешки эти приковали к себе его внимание. — Погоди-ка, старча задержал он слугу уж на пороге. — А высыпь-ка ты мне эту залу сюда на стол, на газету. Мартин, слегка сбитый с толку, сделал, что было велено. — Вот так. Хорошо. А теперь иди к себе. Оставшись один, Черноцкий еще раз осмотрел, как следует угольки. Бросалась в глаза их форма. По странному капризу огня они приобрели очертание букв. С изумлением вглядывался он в четко обрисованные контуры. Сомневаться не приходилось, перед ним лежали крупные мастерски, сработанные из угля литеры. Оригинальная головоломка, думал он с любопытством, раскладывая головешки то так, то эдак. Может, удастся что-то из них составить? И вот не прошло и четверти часа, как под его рукой появились слова «Жаровник», «Искряк», «Водопугало», «Дымодуй». «Веселенькая компания!» — буркнул он, записывая для памяти мудреные имена. «Огневой сброд в полном составе. Будем теперь знать, как вас кличет величает. Ничего не скажешь. Оригинальный визит, но еще оригинальные визитные карточки!» Усмехнувшись, он спрятал листок в шкаф. С этого дня велено было всякий раз приносить ему залу из печки, и всякий раз он обнаружил в ней почту. А корреспонденция, что ни день, поступала все более любопытная. После визиток настал черед посланий с того света, обрывочных фраз со страской и, наконец, даже с угрозами. «Убирайся! Оставь нас в покое! С нами шутки плохи! Ох, худо тебе будет!» — так заканчиваются обыкновенно пламенные наставления. Черноцкий в те эти всерьез не принимал, относился к ним скорее с юмором, потирал базарте руки и готовился к сокрушительному удару. Нечего и сомневаться, победа будет за ним. Кстати сказать, всякие неприятные неожиданности, подстерегавшие его на пожарах, больше не повторялись. Прекратились и злокозненные сюрпризы в собственном доме. Зато уж без переписки ни дня не обходится, как и положено среди хороших знакомых, усмехался он каждое утро, просматривая печную почту. Похоже, эти твари не умеют направлять свою злую энергию на несколько пакостей сразу. Сейчас они переключились на Fire Message, так что... Чего-либо другого пока не предвидится. В этом смысле мне повезло. Пускай себе пописывают да подольше. Во мне они всегда найдут самого благодарного читателя. Но в начале февраля корреспонденция вдруг перестала поступать. Некоторое время головешки еще напоминали контуры букв, но, как ни старался пан Черноцкий, сложить из них хотя бы одно более-менее внятное слово не удавалось». Получались лишь невразумительные сочетания из согласных или длинные ряды гласных. Почта явно шла на убыль, и, наконец, угли вовсе утратили всякое подобие литер. Файер Миссейдж приказала долго жить, резюмировал пан Антоний красным росчерком, подводя штук под журналом огненных посланий. Неделю-другую все было спокойно. Черноцкий за это время доработал конструкцию газового огнетушителя и стал хлопотать насчет патента. Но работа над изобретением, видать, не на шутку изнурила его. В Марсе он почувствовал серьезный упадок сил. Время от времени возобновлялись приступы каталепсии, которой он давно уже страдал на нервной почве. Для постороннего взгляда приступы оставались незамеченными, поскольку случались чаще всего ночью во сне. Просыпаясь под утро, он ощущал себя совсем разбитым, как после долгой дороги. Надо сказать, что и сам он не замечал этих припадков, так как переход из одного состояния в другое проходил легко и совершенно безболезненно, только сон становился более глубоким, постепенно переключаясь с нормального на каталептический. Пробуждение наряду с усталостью приносило с собой череду удивительно живых и ярких воспоминаний о странствиях, которые он совершал во сне. Всю ночь Черноцкий взбирался по горам, посещал далекие города, бродил по экзотическим краям. Нервное истощение, под утро в конец изнурявшее его, казалось, было вызвано ничем иным, как ночными его скитаниями. И странное дело, именно этим он и объяснял себе свою слабость. Снившиеся путешествия воспринимались им как что-то вполне реальное. Но Черноцкий ни с кем на сей счет не делился — И без того, с чересчур всех на виду, зачем посвящать других тайную жизнь своей души? А ведь держись он с людьми поближе, до да слуха его, быть может, и донеслись бы их шепотки, и тогда он наверняка встревожился бы за себя. Первым делом стоило обратить внимание на Мартина. Тот поглядывал теперь на хозяина со странной подозрительностью и даже с опаской. У него было к тому основания и не одно. Как-то в первой половине марта шел он поздней ночью со свечой в руке из кухни в свою боковушку, примыкавшую к хозяйской спальне, как вдруг в глубине коридора увидел быстро удалявшуюся фигуру Черноцкого. Слегка удивившись, он решил проверить, не померещилось ли ему, и поспешил следом. Но пока дошел до конца коридора, хозяин исчез, как сквозь землю провалился. А задаченный слуга прокрался на цыпочках в спальню, и что же он увидел? Черноцкий спал на своей постели, как ни в чем не бывало. Спустя несколько дней, тоже ночной порой, Мартин снова заметил своего хозяина, но теперь уже на лестничной клетке тот стоял на ступенях и, перегнувшись через перила, с отрешенным видом глядел вниз. У Мартина мурашки пробежали по спине. Он кинулся к нему с криком «Что вы удумали? Побойтесь Бога, ведь это же грех!» Но не успел он подбежать, как фигура Черноцкого странно как-то скукожилась, расплылась и без единого звука впиталась в стену. Посинив себя крестным знамением, Мартин, недолго думая, юркнул в спальню, глядь, хозяин, как и давичи, спит мертвым сном. Тьфу! — буркнул старикан. — Нечистая сила или наваждение какое? Не вохмелю ведь я. И уж собрался было вернуться к себе, как вдруг увидал в глубине комнаты новое чудо. Над головой спящего где-то в метре от него трепетало в воздухе кровавое пламя. Формой оно напоминало горящий куст и вроде бы.